Обед подан. Его затрясло. Если он взглянет в лживые глаза этой распутницы, он убьет ее. Я не буду обедать. Вспомнилась ему его беззаветная любовь. И стало жалко этой поруганной любви. Именно поруганной. Полюбие на другого было бы легче. Здесь же не может быть и речи о любви. Дерунов. Стар и безобразен. Но богат. Она продалась. Продалась, как... как распутная. Сеня, уйди. Он похолодел от ужаса при мысли, что должен ее увидеть, что это неминуемо. Только не теперь, не теперь. Вдруг нелепая мысль мелькнула в его голове. Он надел шляпу, для чего-то сунул в карман револьвер, лежавший в столе,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 Ты такая бледная. Ай, сейчас пройдет. Вдруг закружилась голова. Это, верно, еще вчерашнее. Mm -hmm. Ну, ты бы прилегла Нет, нет. Я выйду и освежусь. Ну, на дворе жара. Я рассеюсь на людях. Она пошла к выходу. Можаев остановил ее в дверях, обнял и нежно поцеловал ее холодный лоб. Она поморщилась и, отодвинувшись от него, вышла из комнаты. Он с улыбкой посмотрел ей вслед.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 Он обратился к Можаевой с тревожным шепотом. принесла деньги? Вот. Она взволнованно подала ему письмо. Они отошли к окну в вглубь комнаты. Анохов внимательно прочел письмо, и лицо его побледнело. Но через мгновение он пришел в себя. Будь спокойно Я был в конторе Долинина и видел письмо водителя. Он задержит векселя во всяком случае. Только одно. Приготовь деньги. «Я сегодня же вечером повидаю его, и завтра утром...» «Да, да, а теперь иди!» «Здесь неудобно!» Яков Петрович Долинин сидел напротив своего письма водителя за столом, заваленным бумагами, но делать ничего не мог. Беспокойство за исчезнувшего Николая охватывало его все сильнее –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 Он любил этого подвижного человека, у которого деловитая серьезность сочеталась с веселым, открытым характером студента. сухотин продает нам свое имение. Прокутился. Только вся суть в том, чтобы до завтра обработать. Он приедет, подпишет, получит деньги. Эй, в Париж! Что могу, все сделаю. И Весенин подал связку бумаг. Главная опись, видите, какая огромная, а? Мы не постоим за расходами. Только кто бы взялся?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 «Если вас попросить, то к вечеру все перепишете». Грузов погладил рукою воображаемые усы и слегка поклонился, не скрывая торжествующие улыбки. «Антон Иванович, вы возьмите, пожалуйста, сколько это будет стоить?» ну, «Если две красненькие, да сделайте одолжение». Весенин живо опустил руку в боковой карман, но Грузов жестом остановил его. Федор Матвеевич, отлично понимаю вашу душу и знаю, что вы заплатите. Ну, вот и улажено. А теперь не хотите ли со мной пообедать? Какое? Мне еще в 20 мест. Ведь завтра же все едут в деревню. А вот вечерок я у вас отниму. Милость просим. Пока. Всего хорошего. Весенин исчез так же быстро, как появился. Долинин посмотрел из окна, как тот легко сел на велосипед... и покатился по аллее. За обедом горничная подала Долинину письмо. Он посмотрел на конверт, поморщился, после чего вскрыл его и бегло прочел записку. «Держу пари, что от Дерунова», обратился он к Грузову.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 При этой мысли Долинин даже откинулся к спинке стула. Он поднялся из-за стола следом за Грузовым. И когда тот ушел к себе в контору, медленно поднялся по лесенке наверх в свой кабинет. Это была уютная комната с широкой софою, большим письменным столом, вся заставленная книжными шкафами. Из нее лесенка в шесть ступенек вела вкрытую стеклянную вышку.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 Я убил его. Я не мог осилить своей ненависти. Холодный пот облил Доринина. Что ты сделал? Воскликнул он в ужасе и вскочил. Вам сюда подать чай, барин? Что? Сюда, говорю, подать чай. Или зайдете? Брат не вернулся? Нет, еще как ушли, еще не вернулись. А, чай... Чай снесите Грузову, а мне подойдите потом, когда придет брат или Весенин. Сюда подадите. В знойный день, как и накануне, сменился ненастный ночью. Опять гремел гром, пилился дождь, все наполняя угрожающим шумом.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 Пошел дождь и перестал и вновь пошел. Скажите, а что у вас тут делал Анохов? Вы его не видели? Он все тут вертится. От вас ехал, его встретил, теперь опять. А что это вот такой бледный? Я... Удивительно. Я не нервный вообще, но... Сейчас меня встревожил сон. Что за сон? Никому не расскажу его, но... Долго не забуду. «Вы верите в пророческие сны?» «Верю ли? Видите ли, с другим бы я на эту тему позубоскалил, но с вами это неловко. Вы человек серьезный. Ну, лично я реалист. И по складу ума, и по образованию, и толковать свои сны не стал бы. Но в то же время не смею отрицать пророческие сны. А потому ну, просто избегаю думать об этих материях». «Я сам не верю в пророчества».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 Вот скажите, как такой негодяй мог жениться на такой девушке? Вернее, наоборот, как она могла выйти за него? Долинин отвернулся, чтобы скрыть невольное свое волнение. Банальная история. Бедности, лишения, больная мать, брат Шалопай. Их усиленные просьбы, и к этому случайное легкомыслие человека, любимого ею. В экзальтированной головке сложилась мысль о разбитой жизни, и явилось желание принести себя в жертву, как по книжке. Есть такие женщины, которые не успокоятся, пока не принесут себя в жертву. Есть дети? Дочь. Ну, хоть это ей утешение. Знаете, почему я ею заинтересовался?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 все -с. осталось считать. Вот спасибо-то. Кладите сюда. Вот, получаете деньги. Так. Ай да, Антон Иванович. А как же со считкой? Идите домой. Мы с Федором Матвеевичем считаем вдвоем. Я хочу дождаться брата.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 Старший брат остались сиротами, и он ему вроде как за родителей был. Воспитал, обучил, не женился из-за него».